глава 10. кровь не обмануть дверь с треском распахнулась сван устал и как черт ввалился в собственный кабинет пять шагов до такого родного мягкого и теплого стула как пять тысяч километров с полной выгрузкой но вот сван грузно опустился возле рабочего стола Руки брякнулись на столешницу. Вторые сутки на ногах. Глаза слипаются. Голова болит, пустой желудок недовольно урчит. А еще надо бы залезть под душ, как следует помыться и сменить вонючие трусы на чистые. Но некогда. Некогда. Все некогда. Все работа проклятая. Блаженство. Сван откинулся на мягкую спинку стула и вытянул ноги. Веки тут же опустились. По рукам и плечам потекли теплые струйки облегчения. В это трудно поверить, но его рабочее место, между прочим, самое главное рабочее место, приносит не только усталость, но и отдохновение. А все потому, Сван мечтательно улыбнулся с закрытыми глазами, что он обожает свою работу. Но Сван распахнул глаза и сел прямо. Даже с горячо любимой работы на сегодня надо завязывать. Вот только последний разок и глянуть на сводки и спать, спать, спать. Сван едва ли не физически почувствовал, как он спускается на первый этаж в столовую. Как Уту туснарт, главный стряпчий, положит ему на тарелку парочку бараних отбивных и предложит полить их соусом. Сван мечтательно улыбнулся. Главный повар. Всегда предлагает. Правда, бараньи отбивные зажарены на электрической плите и не такие вкусные, как приготовленные на живом огне. Но делать нечего. На свалке, как и в яме, открытый огонь запрещен. На это намерение можно развести мангал на заднем дворе своего домика и нажарить таких вкусных, таких ароматных и сочных бараньих отбивных. «Хватит!» Сван тряхнул головой. Домик в раю нужно отработать. Правая рука подняла экран ноутбука. На рабочем столе проступила куча папок и файлов. Так, Суан сосредоточил взгляд. Это сводка последних происшествий, а это... Сонные мысли с трудом провернулись в чугунной голове. А это папка со входящими запросами, и ее придется глянуть хотя бы по диагонали. Бандитское нападение на Бацл с блеском удалось отбить. В общей сложности на улицах города и прочих важных объектов было ликвидировано больше сотни партизан. Раза в два меньше предпочли сдаться в плен. Добровольно, между прочим. Тех, кого повязали силой, либо взяли в бессознательном состоянии, не набралось и десятка. Что не говори, а жить хочется всем. Очень хочется. Утром в экстренном выпуске новостей Витус Динган, комендант бацла собственной персоной, появился на телеэкранах и объявил о блистательной победе над вооруженными бандформированиями. Комендант не стал экономить на похвале. Многословно и витиевато он рассказал о четкой и сложенной работе солдат первой охраны дивизии и службы безопасности. Витус Динган. Не забыл упомянуть о нападении на ветровую электростанцию. По его словам, бандиты угрожали взорвать ветровые генераторы, главный накопители энергии и распределительную подстанцию. Если бы это произошло, то Бацилл на несколько недель погрузился бы в удушливую темноту с непредсказуемыми последствиями для жителей подземного города и экономики в целом. И лишь благодаря железному самообладанию и решительным действиям лейтенанта Арнина бандиты отказались от своих намерений и сложили оружие. В этот самый момент Сван вместе с помощником Фомкой находился в столовой и пил крепкий кофе. Когда он услышал о железном самообладании лейтенанта Арнина, то громогласно расхохотался. Когда же Фомка спросил, а не обидно ли ему за украденный успех, то Сван заверил помощника, что ничуть. Лейтенант Арнин, крыса канцелярская, упорно не может понять, что если так и дальше пойдет, то он со временем станет полковником. На удивленный вопрос Фомки, а разве плохо быть полковником, Сван ответил, что это как посмотреть. Для космического пехотинца три большие звезды на погоне это, конечно, очень хорошо. А для офицера первой охранной дивизии не очень. Полковника Арнина могут запросто оставить в Бацеле комендантом до конца жизни, о своей родной Акатуне ему придется забыть. Следом за Фомкой заржала вся столовая. Успехи не всегда бывают во благо, особенно если начальство охотно их признает. А вот о чем Витус Динган не счел нужным поведать широкой общественности, так это о потерях первой охранной дивизии. Окончательной цифры еще нет. Не все эти раненые перешли в стабильное состояние и вполне могут умереть в любой момент. А так, по предварительным подсчетам, погибло больше 40 стервятников. Около сотни увезли в госпиталь. Но Свану глубоко плевать на потери среди личного состава охранной дивизии. Как и следовало ожидать, в первую очередь аборигены перестреляли раздолбаев, то спустя рукава а то и в компании с мутной бутылкой местного самогона нес караульную службу. На Свана, как на старшего следователя СБ, разом свалилась куча работы. В первую очередь пришлось организовать прочесывание города и проверку населения. И смех, и грех патрулей стервятников выловили из десяток нечипизированных лиц. Так называемые партизаны не придумали ничего лучше, как разбежаться по родным хатам. Всех пленных нужно было допросить и отфильтровать наиболее ценных в плане дальнейшей оперативной разработки. Заодно Свану удалось выявить еще несколько нелегальных проходов в Бацл. Спешно отправленный отряд стервятников накрыл в большом туннеле недалеко от города временную базу партизан вместе с полевым госпиталем. В тюремной больнице оказалось еще два десятка раненых бунтовщиков. Дело не в проворот. И все, все без исключения срочные. Хватит на неделю непрерывной работы на все 20 часов в сутках, да и на хор. последние псевдочас длиной в девятнадцать минут. Останется. Но человек не робот, он физически не может вкалывать сутки напролет. Сван по собственному опыту прекрасно знает, что без нормального сна работоспособность уже на второй день резко падает. А на третий... Валится с ног и засыпают прямо на полу даже самые крепкие и стойкие мужики. Да, на убойных таблетках можно скакать веселым козликом хоть неделю, хоть две. Но за все надо платить. Чем позже наступает срок, тем больше набегает процентов. Вот почему Сван, едва-едва растолкав наиболее важные и неотложные дела, решил отправиться на боковую. Нужно поспать часов 8, не меньше. А то будет обидно, если его убьют не пуля туземки с куриными мозгами, а любимая работа. Папка со входящими запросами забита этими самыми запросами. Не будь она виртуальной, то непременно треснула бы по швам. Но вроде как ничего действительно срочного и важного. Сван устало закрыл глаза. Не спать, не спать, не спать. Сперва надо пожрать, а уже потом спать. Правая рука опустилась на верхний край экрана. Вообще-то инструкция требует выключить ноутбук по окончанию работы. Да только пошли все эти инструкции к черту в задницу, но... Из глубины сознания всплыла некая мысль. Сван так и замер на месте, правая рука так и не захлопнула ноутбук. Не то чтобы мысль была очень важной или срочной, нет. Это... Это... Сван поморщился. «Скорее, это очень полезное дело. За ворохом бумаг очень важно не забыть о конечной цели всей этой суеты. Только так можно вынести бешеный и очень плотный ритм работы. Так вот, это... это... это самая мысль, как ничто другое работает именно на конечную цель. Что-что, а Сван не собирается до конца жизни торчать в бацеле и гонять аборигенов и в хвост, и в гриву». Сван сел прямо. Глаза бессмысленно уставились на раскрытую папку со входящими запросами. Мысль или даже идея очень полезная, между прочим. В душе разразилась кровавая сеча между желанием завалиться спать и профессиональным долгом. Может, Сван скосил глаза в сторону, отложить часов на десять? Нет, не годится. Именно сейчас эффект будет максимальным конце концов, чем раньше подполье будет подавлено, тем легче ему будет доработать до конца пятилетнего контракта. Идея, мысль из расплывчатой тени тут же сформировалась во вполне логичный и последовательный план. В первую очередь нужно будет глянуть в списки жителей Бацела. Кровь она ведь... — Сван улыбнулся. — Не врет. Приятное нервное возбуждение прогнало сонливость. Но обольщаться не стоит, это ненадолго. Пальцы забегали по клавиатуре. Курсор бешеной крысы заметался по экрану. Папки, файлы. Так, Сван наклонился к экрану ближе. Это первичный отчет о нападении бунтовщиков. Списки пленных погибших. Имена, звания. Бинго! Сван радостно щелкнул пальцами. Как говорят в подобных случаях астрологи и прочие шарлатаны, звезды сошлись самым благоприятным образом. Грех не воспользоваться. Тут же с ноутбука Сван позвонил Витусу Чесилу, руководителю СБ Батсела. Добрый вечер, Витус, вежливо произнес Сван, едва на экране появилась помятая физиономия начальника. Какой еще вечер? Скорее, ночь, недовольно буркнул Витус Чесил. Операцию по пресечению громкой акции разработал Сван. Он же ее провел и принялся разгребать последствиям. Но и начальник СБ без работы не остался. Как и следовало ожидать, Витуса Чесила засыпало строгими вопросами высокое начальство из Нинграда, новой столицы свалки. Но и они оба это прекрасно понимают, Витус Чесил не думает жаловаться. Едва ли не с момента высадки на свалке они разделили сферу ответственности. На себя Сван взял непосредственное подавление бандитского подполья, а Витус учесил финансы и большую политику. То есть бюджет СБ и общение как с высоким начальством в Нинграде, так и с местными чиновниками. И оба, нужно признать, очень довольны таким разделением. «Пусть будет ночь», — легко согласился Сван. «Витус, мне прямо сейчас нужны три черепахи и не меньше двадцати бойцов». В иной, более спокойной ситуации Витус Чесел жутко удивился бы. Однако сейчас он лишь устало спросил Зачем? Я нашел великолепную возможность провернуть грандиозную пропагандистскую акцию, начал Сван. Насколько мне известно, ничего подобного еще никто не делал. Как вы сами прекрасно понимаете, слова бывают разят них уже пуль, добавил Сван. Витус чесил, устал, как ездовая собака, которую неделю без продыха гоняли по снежной тундре. И ему сейчас наверняка тоже жуть, как хочется пожрать, а потом завалиться спать часов на восемь, если не на все десять. Иначе говоря, начальник СБ опять тупо переспросил. Зачем? Суть моей идеи в следующем. Сван подробно, но стараясь использовать для объяснения наиболее простые слова, поведал начальнику о своей идее. Нужно отдать Витусу Чесилу должное. Он не зря занимает столь высокий пост и понял подчиненного с первой же попытки. Кровь, как вы знаете, не обмануть, закончил Сван. Хорошо, Витус Чесил кивнул. Я прямо сейчас отдам необходимое распоряжение. Три черепахи и стервятники будут ждать вас у входа в мэрию через пять минут. Начальник тут же отключился. Да... Сван тихо рассмеялся. Витус чесел утомился настолько, что позволил себе очень нехорошее слово. Обычно он сам его не использует, и других жутко ругает, если кто при нем специально или нет назовет солдат охранной дивизии стервятниками. Ну да ладно. Следующий звонок верному помощнику Фомке. Сван поднял его с постели, хотя сам отпустил его спать всего час назад. Вид у Фомки весьма заспанный, под глазами круги, а на голове прическа из разряда взрыв на макаронной фабрике. Фомка, прости, что разбудил, Сван виновато улыбнулся. Дело есть. Какое? Фомка потер глаза кулаками. Можешь организовать какой-нибудь большой экран и заставить его работать прямо с черепахи? Да, там еще колонки нужны. Фомка на минуту задумался, отчего его заспанное лицо смешно сморщилось, будто он разом постарел лет на десять. — В принципе... — Фомка качнулся всем телом. — Могу организовать, если, как обычно, от вашего имени. — Конечно, от моего... Сван тут же кивнул. — Жду тебя у входа в мэрию через пять минут. Черепахи будут там же. Успеешь? — В принципе... Фомка опять качнулся всем телом. «Да. Только что-то мне подсказывает, что без экранной колонок вы все равно никуда не уедете». «Это точно», — Сван улыбнулся. Помощник тут же отключился. Можно не сомневаться, что Утуз Габун не завалится обратно спать, а выполнит данное поручение. Пусть Фомка не может так работать собственной головой, с воображением у него туго, зато он весьма и весьма исполнительный малый. «Все это хорошо, но...» Сван нагнулся. Левая рука с шумом выдвинула из письменного стола средний ящик. Внутри показалась белая пластиковая аптечка с большим красным крестом на крышке. Сван переставил ее на столешницу и распахнул. В левом отделении три пузырька со стимуляторами. «Химия не есть хорошо, но придется. Одной таблетки самого слабенького стимулятора хватит часа на два». Если принять средний по силе, то часов на 10-12. Самого сильного хватит на сутки и более. Спать не захочется даже в его нынешнем состоянии. Но... Сван нахмурился. Самый убойный стимулятор лучше не трогать вообще. Да, маленькая красная таблетка в раз излечит даже от самого дикого похмелья и поможет проскакать заводным зайчиком более суток. Но потом... А потом придется лечь в госпиталь для прохождения недельного курса реабилитации. Нет уж. Сван закинул в рот зеленую таблетку самого слабенького стимулятора. Печени и сердце ему еще пригодятся. А если двух часов не хватит? Хрен с ним. Пузырек перекочевал в карман кителя. Если двух часов не хватит, то лучше проглотить еще одну зеленую таблетку. Из всех возможных негативных последствий это самый оптимальный вариант. Хотя нет, Сван с треском задвинул средний ящик обратно. Самый оптимальный вариант – вообще не глотать химию. Полчаса спустя головная черепаха лихо выкатила на развилку улицкой улицы. Взвизгнули тормоза. Инерция качнула Свана вперед. Если бы не ремень безопасности, то непременно долбанулся бы лицом о переднее бронестекло. Сержант юлин обожает гонять на большой бронированной машине. Ему доставляет особое удовольствие лицезреть, как аборигены в ужасе шарахаются в разные стороны. Впрочем, грех жаловаться. Сван потянулся всем телом. Чем быстрее они начнут, тем быстрее они закончат. В архивах колониальной администрации можно легко найти генеральный план развития Бацова. В нем четко разрисовано и прописано – как и в каких направлениях должны прокапываться новые улицы, новые дома и промышленные предприятия. Столь важный документ утвержден в Министерстве колоний, колонии, аж на самом мире. Только Сван кисло улыбнулся, в реальной жизни, как обычно, сложилось иначе. Аборигина лишь в неких общих чертах следует генеральному плану. Если же требуется чуть-чуть отступить от него, то тут же отступает без лишних угрызений совести. Благоприсланным с миром, а, чиновникам, они же карьерные неудачники, всегда было глубоко плевать как на генеральный план, так и на самих аборигенов. Вот так и получилось с улицкой улицей. Когда-то был один туннель. Хрен знает, по каким причинам местные жители прокопали сразу три улицкие улицы. Ну а так как с фантазией у них просто беда, то так и назвали: Первая улицкая, вторая улицкая. Третья улицкая. Как раз на маленькой развилке улицких улиц боевые автомобили выстроились в ряд. Действуем по плану. Сван повернулся к сержанту Ниюлину. Гоните аборигенов со всех трех сторон к черепахам. Будет сделано, Витус. Сержант Неюлин бодро козырнул в ответ. Неторопливо, как и полагается большому во всех смыслах начальнику, Сван выбрался из кабины черепахи. Борг — штука хорошая, но уж больно тяжелая. Искусственной мускулатуры в нем нет. Всего та же экономия, на стервятниках. Без острой необходимости Сван предпочитает его не надевать. Вот и сейчас он предпочел отправиться на задание в своем обычном облачении. В форменном кителе черного цвета, брюках и ботинках. Впрочем, его одежда с сюрпризом. Ни один нож не возьмет ее вообще. А пуля… Сван невольно поморщился. Если только пороховая надежда, и то с близкого расстояния. Из кабины второй черепахи выбрался Фомка. Помощник зло когда едва не зацепился ботинком за порог боевого автомобиля. «Разворачивай кран и ставь его прямо на черепаху». Сван показал пальцем на кабину боевого автомобиля. «Ну и колонки примкни куда-нибудь». «Будет сделано», — тут же отозвался помощник. Между тем, солдаты охранной дивизии принялись лихо выгонять аборигенов из жилищ. Сван остановился у капота черепахи. Да чего же ловко у стервятников получается? Прямо на глазах Свана двое солдат принялись сломиться в закрытую дверь. Кажется, или в самом деле табличка с номером 10 мелко-мелко затряслась. Впрочем, за два с половиной месяца новая власть выдрессировала аборигенов не хуже цирковых собачек. Местные жители не заставили себя ждать и лихо посыпались на улицу. Иначе стервятники без лишних разговоров вышибут дверь и в прямом смысле вытащат жильцов за шкирки. Вообще-то сейчас 19 часов. Поздний вечер. Скоро хор. Последний псевдочас. И новые сутки. Неудивительно, что практически все аборигены высыпали на улицу едва ли не в трусах и ночных рубашках. Лишь некоторые особо бойкие успели натянуть цивильное платье или штаны с футболками. Основная масса едва успела накинуть на плечи задрипанные халаты. Не прошло и пяти минут, как на развилке трех улицких улиц собрались все местные жители. Солдаты охранной дивизии подперли аборигенов с трех сторон, чтобы ни у кого не было соблазна удрать домой раньше времени. Однако возле черепах остался свободный пятачок. Никто из аборигенов не рискнул подойти ближе. Расторутный Фомка положил на асфальт перед капотом черепахи большой оружейный ящик. Сван неторопливо поднялся на импровизированную трибуну. Десятки глаз местных жителей тут же уставились на него. Понимают, сволочи, что это не очередная ночная проверка, а что-то новенькое. Но а так как от колониальных властей аборигены пряников не ждут, то в глазах всех жителей читается беспокойство на грани со страхом. Сван медленно поднял губам мегафон. ⁇ Лисата Жантич вишен прошу вас выйти ⁇ произнес Сван. Усиленный мегафоном голос разлетелся по трем улицам. Аборигены дружно дрогнули. Не будь за их спинами стервятников с автоматами на то чего доброго разбежались бы в дикой панике. ⁇ Лисата Жантич Вишан, прошу вас выйти ⁇ С нажимом повторил Сван. Я точно знаю, что вы прописаны на Второй Улицкой улице. Сейчас вы должны быть здесь, пожалуйста. Не заставляйте солдат охранной дивизии искать вас. Угроза подействовала. Что-что, а церемониться стервятники не умеют и не хотят уметь. На свободный пятачок перед тремя черепахами вышла испуганная женщина лет 45. пяти. Растрепанные волосы с седыми прядками перехвачены на затылке в хвост. Поверх серой ночной рубашки накинут синий рабочий китель. За ее спиной остановился не менее напуганный мужчина лет пятидесяти и девочка-подросток, двенадцати лет. — Все правильно, — Сван кивнул, — муж и несовершеннолетняя дочь. — Угора вешен, — Сван так и не отпустил мегафон, отчего его голос продолжил горхотать сразу по всем трем улицам. Почему вы скрыли от властей тот факт, что ваш сын находится в составе бандформирований и воюет на стороне незаконного так называемого независимого правительства?» Угора Вишин вздрогнула всем телом, будто Сван стеганул ее кнутом. Женщина побледнела, испуганно обернулась на мужа, но все же нашла в себе силы ответить. «Э-э-э, Витос, у меня нет сына». — Никакого сына нет. — Уважаемая, — выразительно протянул Сван, — зачем вы наговариваете на себя? Неужели вы не понимаете, что прямо сейчас на глазах вашей семьи и ваших соседей вы совершаете уголовно наказуемое деяние? За отдачу заведомо ложных показаний вы можете быть осуждены на десять лет и отправлены в холлами. На десять стандартных лет, уважаемая тут же уточнил Сван. На сволке полным-полно метеоритных кратеров. Хотя очень длительное время заселен был только один. Так в изумрудной долине появился Нинград, новая столица колонии. С началом третьей попытки подавить бунт, еще дальше, на север, в кратере Холоми, было основано специальное поселение. По сути, там находится изолятор для тех, кто заслужил наказание за сотрудничество с подпольем, но не настолько суровой, чтобы публично умереть в петле на центральной площади. Холоми быстро стал отличным пугалом для еще не арестованных подпольщиков и не менее отличным пряником для уже разоблаченных. Что не говоря, а жить хочется всем. Заодно в Холоми отправляют за прочие правонарушения и тех, кто прямо в сотрудничестве с так называемым независимым правительством замечен не был. Как несложно догадаться, именно в Холоми со временем будет построена новая большая тюрьма для приема осужденных с миром. Прежнее исправительное учреждение Глот, она же Глотка, было уничтожено самими аборигенами 7 стандартных лет назад, заодно под ее развалинами погибли 31 космический пехотинец из состава пятой отдельной роты. Холоми регулярно мелькает в выпусках новостей. Угоровишин прекрасно знает, что там находится, и чем для нее лично может обернуться переезд в тот кратер. Однако она все равно нашла в себе силы ответить. Нет, у меня нет никакого сына, и не было никогда. Но зачем же, уважаемая, вы продолжаете врать? Сван самодовольно улыбнулся. Эта глупая аборигенка буквально подыгрывает ему. Кровь не обмануть, не пытайтесь даже. Сван опустил мегафон и крикнул в сторону. «Давайте его сюда!» Два солдата тут же вытащили из кузова черепахи большой пластиковый мешок с блестящей металлической молнией и опустили его перед женщиной. Угора Вишин тут же побледнела. Если бы ее вовремя не подхватил муж, то чего доброго аборигенка рухнула бы прямо на асфальт. Позапрошлой ночью, во время бандитского нападения на Бацл, «Ваш сын был убит при попытке уничтожить телецентр. Анализ ДНК однозначно показал, что этот молодой человек и есть ваш сын. Вы теперь будете это отрицать?» Один из солдат потянул язычок. Стальная молния на черном мешке с визгом разошлась в стороны. Изнутри выглянул изувеченный труп. Крупнокалиберные пули респов оставили на груди парня четыре глубокие раны. Хорошо, что в морге управления полиции с убитого бунтовщика сняли борг и смыли кровь. Получилось как нельзя лучше. Сван самодовольно улыбнулся и опустил мегафон. Угора Вешен тут же рухнула на колени и громогласно разрыдалась. Конечно, она тут же узнала своего сына. Конечно, у нее не осталось сил хотя бы попытаться скрыть этот факт. Да и какая мать способна на такое лицедейство? Следом разрыдалась несовершеннолетняя дочь Угора Вишин. Да ее муж не смог сдержать эмоций. Здоровый взрослый мужик расплакался как младенец. А потом началось то, ради чего, собственно, Сван и затеял весь этот балаган. Угара Вишин принялась публично проклинать войну за независимость и так называемое независимое правительство, что отняло у нее сына. Вся пропаганда бунтовщиков со слезами и воем вылетела из женщины. Осталась только боль утраты. Так протяжно и так печально, так выразительно и так эмоционально горевать умеют только матери. Жители трех улиц уставились на плачущую угору вишен. Кто-то смотрит на нее с сочувствием, большая часть со страхом. Великолепно, очень великолепно. Сван махнул рукой. Тут же двое солдат охранной дивизии подхватили мешок с трупом и поволокли его прочь от трех черепах. аборигены молча расступились в стороны. Угора Вишин, а также ее муж и дочь, последовали за черным мешком. Сцена очищена для нового представления, однако фон остался. причитанию чине угора доносится из-за цепочки солдат со стороны Второй улицкой улицы. Сван почувствовал себя великим артистом на подмосках еще более великого театра, хотя если разобраться так оно и должно быть любой пропагандист в первую очередь обязан быть артистом уметь играть на публику иначе грош ему цена утония онурич фудилова сван вновь поднес карту мегафон прошу вас выйти по толпе аборигенов прокатилось оживление. На этот раз Угора Фудилова не стала ломаться, а сразу вышла на свободный пятачок пространства перед тремя боевыми автомобилями. И этой женщине около 50 стандартных лет. И вновь растрепанные волосы с седыми прядками собраны на затылок в хвост. Точно такая же серая ночная рубашка, а поверх ее точно такой же рабочий китель синего цвета. Разница только в том, что муж Угоры Фудиловой, Не такой большой и грузный, да и детей у нее двое. Мальчик лет восьми и девочка лет десяти. Семейство Фудиловых в ужасе уставилось на Свана. На этот раз стращать и давить властью не нужно. Угора Фудилова и так на грани. Руки мужа крепко сжимают ее плечи. — Угора Фудилова! Мягко, будто мошенник на доверии, заговорил Сван. — У вас есть сын? Угора Фуделова глубоко задышала, как рыба, которую волна выбросила на берег. Еще только не бьется а песок и камни. Аборигенка так и не нашла в себе сил ответить, лишь судорожно кивнула. «Уважаемая», — продолжил Сван, — «зачем же вы позволили своему сыну примкнуть к вооруженной банде? Смотрите, что с ним стало». Двое солдат тут же вытащили из черепахи еще один черный мешок, с блестящей металлической молнией. На этот раз ломать комедию ни к чему. Едва мешок опустили перед Угорой фуделовой Фудиловой, как один из солдат торопливо дернул металлический язычок. Перед глазами Угора фуделовой Фудиловой предстал ее сын, совсем еще молодой парень. Левая рука оторвана осколочной гранатой и лежит на груди. Сван едва сдержался, чтобы не расхохотаться. Смачно получилось. Растопыренная ладонь будто специально прикрыла парню рот. И вновь над развилкой трех улиц разнеслись долгие и мучительные причитания убитой горе-матери. И вновь ни дети, ни муж не смогли сдержать слез. И вновь в адрес независимого правительства полетели проклятия. У Гарифудиловой даже в голову не пришло хоть бы попытаться скрыть свое горе. Хотя до ночного налета набацал у ее сын не сын Угара Вишен в официальном реестре жителей свалки не значились. Местные архивы Аберегена уничтожили сами, а те, что сохранились в Министерстве колоний на Амириме, устарели на четверть века, когда этих двух парней и на свете еще не было. Сын уважаемой Утани Фудиловой минувшей ночью был убит при попытке взорвать фабрику по переработке фосфорной руды, через мегафон заговорил Сван. Однако и его кровь не обманула. Благодаря анализу ДНК нам удалось найти его семью. Представление разворачивается как по нутам. Хотя, конечно, второй труп произвел несколько менее заметное впечатление. На свалке это уже третья военная компания. Так или иначе, аборигены привыкли к военным потерям. Ну и ладно. Сван махнул рукой. Солдаты охранной дивизии спора уволокли второй труп на третью улицкую улицу, и вновь аборигены молча пропустили убитую горем семью. Эмоции распирают грудную клетку. Сван едва удержался, чтобы не раскланиться перед почтенной публикой. Остался еще более эффектный финал. Для полного и окончательного счастья как же не хватает жуткой барабанной дроби. «Фаана!» Только и успел произнести в мегафон сван, как из толпы аборигенов донесся источный крик. «Да! У меня есть сын!» На свободный пятачок перед боевыми автомобилями выскочила пожилая женщина в сером халате с просторными рукавами. Белый кушак притягивал вполне себе стройную талию. Волосы угоры фаоны закручены в черной бегуди. Следом за аборигинкой выскочил пожилой мужчина в таком же сером халате с просторными рукавами, только на голове у него вместо бегуди будто натертая до блеска лысина. «Это», — отметил про себя Сван, — «должен быть муж Угоры Фааны». На этот раз никакой игры вопроса-ответа не получилось. Угора Фаана сходу закричала. «Моего сына забрали в армию. Что? Что с ним?» Голос Угара-Фааны звенит от ужаса и надежды. Две матери перед ней уже оплакивают убитых сыновей. Ладонь, что есть сил, стиснула рукоятку мегафона. Сван глубоко задышал через нос. Бешеный восторг едва не вырвался наружу радостным воплем. Это просто праздник какой-то. Такой головокружительный успех он даже представить не мог. Угара-Фаана ведет себя так, будто они заранее и самым тщательным образом отрепетировали ее роль. Вон даже ее муж очень выразительно обнял аборигенку за плечи. И это при том, что сам едва-едва стоит на ногах. На блестящей лысине пожилого мужчины выступили крупные капли пота. Все, что сумел сделать Сван, так это нервно щелкнуть пальцами. Однако сообразительный Фомка прекрасно все понял. Большой экран на кабине центральной черепахи засиял ярким синим цветом, А из двух черных колонок раздался треск. Но вот изображение прояснилось, а треск исчез. На экране появился парень, лет 25, но не мертвый, а вполне живой. Правда, он наглухо пристегнут к большому металлическому креслу, в котором Сван обычно знакомит допрашиваемых с крокодилом. На парне белая гигиеническая футболка с длинными рукавами, какие обычно аборигены надевают под борг. От удивления бунтовщик вылупил глаза и громко произнес, «Мама?» «Это надо видеть!» Сван едва не расплакался сам. У гора Фауна громогласно разрыдалась, но на этот раз от счастья. Ее сын, ее кровь и плоть жив, жив, несмотря ни на что. Следом разрыдался муж у горы Фауны. «Сын уважаемой Таге Фауны!» От волнения Сван едва не забыл поднести к губам мегафон. Был взят в плен при попытке взорвать ветровую электростанцию. На данный момент он находится в тюрьме. Ему грозит очень серьезное наказание за участие в бандитском подполье и вооруженное сопротивление законным властям, однако он жив и здоров. Сван распростер левую руку в сторону широкого экрана и с огромным воодушевлением заговорил вновь. «Угора Фауна, вы хотите, чтобы ваш сын вернулся к вам?» «Да, да, да!» Едва ли не громче мегафона крикнула пораженная женщина. «Тогда попросите его порвать с преступным прошлым и вернуться на сторону закона и порядка». Женщина тут же рухнула на колени. Рядом бухнулся ее муж. «Сынок!» Угора Фауна протянула руки к экрану. «К черту эту независимость! Умоляю, заклинаю тебя!» «Дела...» — Сван перевел дух. Эффект получился просто убойный. Мольбы матери, что чуть было не похоронила сына, да и отца, что чуть было не потерял сына. Естественно, бывший пунтовщик не выдержал. «Мама, мама!» — залепетал прикованный к креслу парень. «Не плачь, не надо. Я, я на все согласен, на все». От грома аплодисментов Сван чуть было не сыграл с оружейного ящика. Мольба о матери и заверение сына пробили всех, без исключения жителей трех улицких улиц. Сван перевел взгляд на аборигенов. Кто-то плачет, кто-то моргает красными глазами, кто-то радостно улыбается. А равнодушных нет, и это главное. Представление достигло пика. Кульминации, пора завязывать. Сван щелкнул пальцами. Сообразительный Фомка тут же вырубил большой экран. Динамики в последний раз скрипнули и замолчали. — Уважаемая Тагия Фауна, начал Сван, — ваш сын обязательно вернется к вам. Новые колониальные власти, и я в том числе, — Сван ткнул себя пальцем в грудь, — прекрасно понимаем, что ваш сын простой солдат а потому у него более чем хорошие шансы искупить свое вино. Прошу вас, утрите слезы и встаньте. Ваш сын жив, и это главное». У Фаана и ее муж тяжело поднялись на ноги. Возраст все-таки. Зато у обоих такой счастливый вид, такой, будто они только что узнали, что свыше им гарантировали спасение и вечную жизнь в раю. Тем лучше. «Уважаемые жители Дайзен-2!» — Сван заговорил вновь. Едва стихли аплодисменты и гул голосов. «Когда именно закончится эта бессмысленная война? Когда именно ваши дорогие сыновья, мужья и отцы смогут вернуться к вам? Зависит от вас и только от вас. Перестаньте... Прошу и требую, перестаньте поддерживать бунтовщиков» перестаньте поклоняться так называемому независимому правительству. Витус Тонг и прочие его министры-прихлебатели сидят в безопасности где-то в глубинах Северного Плоскогорья и посылают на верную смерть ваших близких. Что лично вам принесет так называемая независимость? Сван обвел взглядом толпу на развилке трех улиц. Ого! Аборигены слушают его самым внимательным образом. Правильно. Сваан многозначительно поднял указательный палец. «Лично вам так называемая независимость ничего не принесет. Пока от нее вы только страдаете, вы живете, как на вулкане. В любой час ночи в ваши дома могут вломиться солдаты охраны дивизии, закатать любого из вас в мешок и увезти ко мне на допрос в одних трусах. А все из-за того, что либо вы, либо кто-то из ваших соседей продолжает укрывать боевиков, шпионов, и прочих пособников бандитского подполья. — Так помогите законным властям искоренить их! Сван сжал левую руку в кулак. — Солдаты первой охраны дивизии не звери, а такие же люди, как и вы, работа у них такая. И именно на их плечи легла тяжесть по отражению бандитского нападения на Бацилл позапрошлой ночью. Это благодаря им у вас есть свет, тепло и свежий воздух. — Когда война закончится? то доблестные солдаты 1 охранной дивизии смогут вернуться домой, на место постоянной дислокации на Акатуне. И вы снова сможете спокойно спать по ночам. Спокойно, ибо порядок на улицах вашего города вновь будут беречь полицейские, ваши друзья, родственники, знакомые. Одним словом, законопослушные уроженцы Дайзен-2. Напоминаю еще раз. Сван резко сменил тему. Контр-адмирал Нинчин, командующий флотом особого назначения, объявил об амнистии для рядовых народной армии самообороны, а также для рядовых подпольщиков. Если кто добровольно прекратит сопротивление, добровольно явится в органы власти, то будет освобожден от уголовного преследования. Если бы сын, уважаемый Угра Фааны, сделал так, то уже давно был бы дома вместе с матерью и отцом, и ему бы не грозило заключение в Холоме. — Сроком на десять лет. — На десять стандартных лет, — торопливо уточнил Сван. — А теперь, уважаемые, расходитесь по домам. Толпа тут же загудела. аборигины будто очнулись от сна и принялись обсуждать увиденное и услышанное. Благо, представление получилось на славу. Местные жители растеклись по трем улицким улицам. Солдаты охранной дивизии не стали им препятствовать. Сван слез с импровизированной трибуны. «Это было великолепно, Витус!» К Свану тут же подскочил помощник. «Признаться, ничего подобного я никак не ожидал». «Я тоже», — Сван протянул помощнику мегафон. «Все, сворачиваемся, пора на боковую». Время действия любых стимуляторов не имеет четких границ. Много зависит от того, как вел себя человек. Одно дело стоять, сидеть, и совсем другое бежать и прыгать. Либо, как сейчас, Сван с трудом забрался в кабину черепахи и грустно плюхнулся на место рядом с водителем. Толкать зажигательную речь и при этом самому фонтанировать эмоциями. Иначе говоря, время действия маленькой зеленой таблетки вот-вот закончится. Буквально с каждым вздохом накатывает усталость. Спать хочется, как из пушки. Будто и этого мало, горло дерет жажда, а во рту появилась противная горечь. Это два самых верных признака, что стимулятор практически выветрился из крови. Будто и этого мало, Сван так торопился устроить представление на трех улицких улицах, что напрочь забыл как следует подкрепиться. Прежде чем аборигены успели разойтись по хатам, солдаты охранной дивизии споро погрузились в черепахи. «Поехали, Витус!» Сержант Ниюлин резко тронул с места боевой автомобиль. «Не гони!» Сван недовольно поморщился. «Давай к мэрии, но только спокойно, без твоих этих штучек и визга тормозов». «Будет исполнено, Витус!» Сержант Ниюлин сразу все понял. Обычно большой начальник не обращает внимания на его лихачество, но на этот раз черепаха покатила по улицам Бацила не в пример плавно и спокойно. Сван прикрыл глаза. Чугунные руки свесились вдоль тела. Вообще-то во внутреннем кармане кителя лежит заветный пластиковый пузырек с зелеными таблетками. Достаточно проглотить всего одну... Нет, Сван тряхнул головой, не стоит. Как бы медики не пытались уверить в обратном, но подсесть на стимуляторы можно, ибо у них много общего с настоящими наркотиками. Так что лучше дотерпеть может даже отказаться от позднего ужина, но больше не насиловать печень и сердце химии. Мерное покачивание боевого автомобиля навевает сон. Сван задремал. Представление имело успех, грандиозный успех. То, что не удалось сделать космическим пехотинцам первого ударного флота, удалось новой колониальной администрации и ему, Свану, лично вбить клин между мирным населением южной части кратера Финдос и бунтовщиками на его северной части. Это даже поразительно. Сван на миг распахнул глаза, но тут же закрыл их вновь. Поразительно, что никому из колониальной администрации и в голову не клюнуло очевидное – возвращать родственникам тела убитых партизан. Обычно найденные на поле боя трупы тихо кремируют Родители и прочие родственники далеко не всегда получают даже звонки из мэрии. Конечно, первопричина в том, что партизаны и прочие подпольщики оказались за пределами списков жителей свалки. Этих людей как бы нет. Почему чиновники предпочитают лишний раз не шевелиться? Но анализ ДНК четко и однозначно позволяет восстановить родственные связи. Надо, надо будет пробить этот вопрос и поменять ситуацию в корне. Ведь пока родственники не ведают о судьбе своих сынов и отцов, то продолжают надеяться на лучшее, на их возвращение домой, тогда как трупы в черных пластиковых мешках будут на корню убивать эти надежды. Вместо них в сердцах аборигенов появится ненависть к войне вообще и к независимому правительству в частности. Почва для подобной тактики самое, что ни на есть, благоприятная. Как старший следователь СБ, Сван знает это абсолютно точно. Одной из постоянных задач многочисленных осведомителей является освещение морального состояния жителей Батцева. Буквально за последние недели ситуация поменялась кардинальным образом. Люди устали от войны. Разговоры о важности войны за независимость уже не находят в их сердцах былого живого отклика. Даже молодежь, кому, казалось бы, независимое правительство основательно промыло мозги, И та больше не рвется в бой с былым энтузиазмом и самоотверженностью. В разговорах между собой жители подземного города и прилегающих поселков все чаще и чаще говорят, когда закончится война. Хотя еще месяц назад в ходу было другое выражение. После нашей победы. Тихо взвизгнули тормоза. Черепаха плавно остановилась. «Приехали, Витус». Сван распахнул глаза. Точно, приехали. Боевой автомобиль замер перед мэрией. В ней же находится управление СБ. Медленно и осторожно Сван выбрался наружу. Рука машинально захлопнула дверцу. А теперь спать, спать, спать. Хотя нет, Сван шагнул ко входу. Сперва нужно будет как следует перекусить, а то сон на пустой желудок не будет целительным, а с его работой вряд ли получится располнять. От последней мысли Сван улыбнулся. Здесь и сейчас многочисленные рекомендации врачей и диетологов не кушать плотно перед сном кажутся такими глупыми и нелепыми. Часовой вестибюль лихо отдал честь. Ну, правильно. Сван кивнул в ответ. После позавчерашней ночи солдаты охраны дивизии как никогда строго по уставу бдят караульную службу. Только... Только... Только... Перед поворотом в столовую Сван остановился, оглянулся. Что-то не так. В глубине души неприкаянным призраком все бродит и бродит едва заметно беспокойство. Часовой у входных дверей расхаживает взад и вперед, словно маятник. Темно-красный броник сияет наведенным лоском. Электромагнитный автомат на плече. Ствол в строгом вертикальном положении. Не часовой, а этакий образцовый солдат. Хоть сейчас в музей под стекло Кажется, будто позапрошлой ночью первая охранная дивизия не понесла серьезных потерь. Вот оно что! Сван прислонился к стене. Ботинки, словно подпорки, уперлись в пол. Первая охранная дивизия потеряла несколько десятков солдат убитыми, еще больше ранеными. Это так. Только бунтовщики потеряли больше. Гораздо больше. Радоваться бы надо столь выгодному размену только Сван отвалился от стены. Только именно это обстоятельство настораживает больше всего. Ладно. Нападение отражали космические пехотинцы с их твердым моральным обликом и более чем серьезной и основательной подготовкой. Так то стервятники. В первую охранную дивизию целенаправленно набирали тех, у кого не лады с законом. Кто загремел по уголовке и хулиганке, те получили погоны рядовых и сержантов то чуть было не загремел по мошенничеству и коррупции те стали офицерами и какие из этого сброда солдаты однако подижеты аборигены оказались еще хуже и вряд ли примитивные пороховые автоматы и прочая архаика времен последней мировой войны тому виной нос уловил приятный запах жареного мяса сван тут же сорвался с места чуть приоткрытая дверь в столовую зовет Ей манит обалденными ароматами, гулом голосов и звоном посуды. Сван прибавил шаг. Хрен с ними, со всеми. Сперва жрать, а потом спать, спать, спать.